он стоял в бричке и укладывал шинели и подушки под сиденье. Когда оно ему казалось высоким, он садился на подушки и, припрыгивая, обминал их. «Сделайте божескую милость, Николай Дмитриевич. Нельзя ли к вам будет Баринову щекотулку положить?» — сказал запыхавшийся камергинер папа высовываясь из коляски. «Она маленькая».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 в одной белой рубахе с красными куванчевыми ластовицами, в черной поярковой шляпе черепенником, которую он, почесывая свои белокурые кудри, сбивал то на одно, то на другое ухо, положил свой армяк на козлы, закинул туда же возжи и, постегивая плетеным кнутиком, посматривал то на свои сапоги, то на кучеров, которые мазали бричку. Один из них, натужившись, держал подъем, Другой, нагнувшись над колесом, тщательно мазал ось и втулку, даже чтобы не пропадал остальной на помазке деготь, мазнул им снизу по кругу. Почтовые, разномастные, разбитые лошади стояли у решетки и отмахивались от мух хвостами. Одни из них, выставляя свои косматые оплывшие ноги, жмурили глаза и дремали,